Глава четвертая. Звени город. Дальше все происходило очень быстро. Я развернулся и жахнул рассеянным потоком огня. Убийца выкинула из невидимости. Они уже вплотную подошли к нашему отряду. «Сзади!» — предупредил я всех. Бойцы развернулись и тут же с головой окунулись в очень жаркий бой. Все бойцы ближнего боя были обращены к холму, поэтому ассасины оказались в основном среди магов и лучников — «В одного я зарядил огненным шаром, в другого ударил цепной молнией. Она зацепила двух убийц, парализовав их на пару секунд, но и троих наших тоже задела. Однако я выиграл немного времени, чтобы воины успели вернуться в тыл и защитить стрелков. К этому моменту мы с остальными магами убили двух ассасинов. Затем бойцы со щитами оттеснили остальных. Еще двоих они добили в бою». Последний попытался уйти, но зоркий лучник умудрился попасть ему в ногу, и беглец рухнул на землю. Князь и четверо воинов двинулись к нему, пока он еще был жив. Но Сафрон их опередил и зачем-то добил пленника. Неужели так разошелся во время боя? Или чувствовал вину, что развернул отряд к хитрой обманке, оставив тыл открытым? Честно говоря, князя спасла его храбрость. «Если бы он не полез на передовую вместе с остальными воинами, и если бы Сарфат не сообщил мне об убийцах, возможно, засадой удалась бы». «Это что было?» – спросил князь своего воеводу. «Ублюдок сбежать пытался», – тяжело дыша ответил Сафрон. «Его же подстрелили, можно было допросить. Кто это вообще такие, диверсанты Олега? Как они узнали, что мы будем здесь проходить?» Да какие диверсанты! Очевидно, что простые бандиты! отмахнулся воевода. Простые бандиты с артефактами иллюзий они же одноразовые, стоят кучу денег, а звуки я вообще не знаю, как они сотворили задумался князь. Почему-то не дал мне поговорить с ним. Он же убийца! удивился воевода. Даже в таком состоянии мог навредить вам, отравить или еще что? Князь тяжело вздохнул, глядя на убитых ассасинов и своих раненых бойцов. Мы немного отдохнули, Хилы сделали свою работу, после чего наш отряд двинулся дальше. Звени город. Именно рядом с ним располагалась моя дача, а, соответственно, и бункер. В отличие, например, от того же Голицына, в нем я бывал частенько. Сейчас со всех сторон к нему подступал лес. От неширокой Москвы реки, через которую вел автомобильный мост от скат, ничего не осталось, как от самого моста. Лес, лес, лес... Ландшафт изменился кардинально. Выехали мы поздновато, так что прибыли уже часам, наверное, к четырем после обеда. Перед тем местом, где когда-то начинался мост, расположилась своеобразная застава. Голоса мы услышали, уже подъезжая к нему. Я покосился на князя. Тот нахмурился и одарил тяжелым взглядом ехавшего рядом с ним Сафрона. Тот слегка побагровел и, пришпорив коня, устремился вперед. «Кому-то сейчас влетит», — хмыкнула Мила. И она была права, К голосам добавился раскатистый бас Сафрона, который использовал хорошо знакомую мне ненормативную лексику, совершенно не изменившуюся за 300 лет. Когда мы въехали на просеку, буквально прорубленную в густых зарослях высокого кустарника, которым со всех сторон зарос мост, перед нами открылась живописная картина. В метрах в тридцати от нас расположилась небольшая изба, перед которой был сделан шлагбаум, сколоченный из бревен. Около избы на деревянных чурбаках сидело четверо человек, одетых в легкие доспехи. Мечи их лежали рядом на земле, и они отчаянно рубились в карты. Да, я видел, что именно в карты явно самодельные, но вот орать на весь лес... Да, явно заветом устава постовой и караульной службы местные стражники не следовали. Сейчас на них орал красный от гнева Сафрон. Вы совсем, мах... Что это за... Ну и все в таком роде. Сами стражники стояли, вытянувшись перед воеводой дружины и, опустив глаза в землю, молчали. «Так, Сафрон!» — рявкнул князь. «Заканчивай здесь материться. Не видишь, княжна со мной. Чьи мы непростолюдины какие!» Последние его слова были произнесены явно ехидным тоном. «Потом разберешься, нам ехать пора». «Слышали, идиоты!» — прошепел Сафрон. «Открывай шлагбаум!» «Прости, княже, мой недогляд!» повинился он, когда мы проехали через шлагбаум. «Твой», — согласился с ним Игорь, — «разберись уже». княже. княжа». «Три наряда вне очереди и на губу, ёпта!» Внезапно появился в моей голове имба. «Охраннички, блин!» «Ты где был-то?» — поинтересовался у него. «Что-то давно тебя не было». «Соскучился, что ли?» — радостно поинтересовался он. «Не надейся», — фыркнул я. «Просто так спросил. «Вот что ты за человек, Дениска?» Нет, чтобы пару добрых слов сказать, но тебе повезло, я отходчивый и не злопамятный, просто память хорошая, хе-хе». Да, горбатого могила исправит. Тем временем мы, миновав заставу, повернули налево и, собственно говоря, подъехали к самому городу. Дорога в него шла явно по тому месту, где когда-то был асфальт, но сейчас оно оказалось щедро усыпано гравием. Вообще, как я понял, это был единственный неповторимый материал для улучшения дорог у местных. С камнем тут, похоже, были серьезные проблемы. Перед нами возвышались мощные, обитые железом двустворчатые ворота, буквально втиснутые вглубь высокого земляного вала, но и опущенный на цепях подъемный мост, явно к приезду князя. Кстати, защита у города была нищета галицина. Москва-река исчезла. Вдоль нее тянулась граница города, высокий вал с деревянными стенами на нем – и, судя по его расположению, он явно шел по тем местам, где когда-то был речной берег. Метров на сто местность представляла собой голое поле, явно очищенное от леса вручную. А дальше шли сами здешние фортификационные сооружения. Сначала глубокий ров, за которым возвышался трехметровый земляной вал. На нем расположилась двухметровая стена, сложенная из мощных бревен, с разбросанными по периметру квадратными солидными башнями с узкими окнами-бойницами. Смотрелось все это весьма грозно и, можно сказать, аутентично. Все же я в Средневековье попал как-никак. Ров со стеной опоясывает весь город, с гордостью заявила Мила. Вот представь, враг сначала должен миновать поле перед валом, потом скарабкаться на него, все это время находясь под обстрелом обороняющихся. А там еще и крепость на валу. Кстати, это не просто земляные валы, они формируются вокруг каркаса из бревенчатых срубов, клетей поэтому земля не осыпается и получается такая высокая стена. «Ха, ёпта!» – появился в моей голове голос Имбы. «Да тут, как магии вдарят, вся эта глиняно-деревянная херабуда развалится нахрен! Вот камень – это сила!» Я озвучил скептицизм Имбы под видом своих мыслей. «Стены защищены от магических атак мощными артефактами. У нас одна из самых мощных крепостей в Московском королевстве, а камень добывать слишком долго и дорого». «Почему?» – удивился я. «Понимаю еще, когда плотину или золото сложно добыть, но камень...» «Слишком тяжелый», – пожала плечами девушка. «Ну да, это же камень». «Ты не понял, его сложно доставлять из карьеров. Много в инвентарь не поместится, а повозки грузить камнем. Это нужно качественные телеги искать, охрану нанимать». «Охрану? Для камня?» «Ну, бандиты нападают на любой караван, они же не знают, что внутри». Да и не подумают даже, что в телегах камень возят. К тому же еще мутанты есть, которые просто перекусить человеченкой не прочь. В общем, слишком дорого его доставлять, оно того не стоит. Это объясняет, почему большинство зданий сделано из дерева. Бревна по реке сплавлять можно, да и растут они повсюду, в отличие от карьеров. Я только кивнул, покосившись на князя. Тот приосанился и сразу стал каким-то важно неприступным. Тем временем ворота распахнулись, и навстречу Игорю... Выбежала русоволосая молодая женщина, одетая в свободный белый сарафан, которую тот сразу подхватил и посадил на коня. Я разглядеть ее толком не успел, вроде фигуристая, смазливая личика, длинные русые волосы, собранные в косу. Этакая древнерусская красавица из разряда «Кровь с молоком». Она успела мазнуть по нам с Милой и Соней взглядом, и мне показалось, что как-то недобро посмотрела на княжну, да и сама княжна нахмурилась. Я краем глаза смог увидеть информацию над ее головой. Как выяснилось, мои предчувствия оправдались. То, что я стал видеть с повышением уровня, больше характеристик, конечно, здорово. К сожалению, рядом не было другого древнего, чтобы мне подсказать, но сама система намекает, что моя эмпатия сейчас на примитивном уровне. Серафима Разина, первая жена князя Звенигородского, уровень 12, класс лекарь, 40 лет, отношение к вам недоверие. «Вот честно признаюсь, дал бы ей лет двадцать пять, не больше. Надо же!» «Это Сима», — как-то зло произнесла Мила, удивив меня. «Что-то не помню, чтобы княжна так на кого-нибудь реагировала. Первая жена отца. Моя мама была первой, пока не умерла, а это та еще стерва». «Что-то не похоже», — задумчиво произнес я, наблюдая, как князь общается со своей первой женой. «Та вела себя, как легкомысленная девочка, разве что ногами в седле не болтала» и никак не вязалась в моем представлении со словом «стерва». «А я бы ее взял в наш гарем», — мечтательно произнес Имба. «Да угомонись ты, сперматоксикозник хронический». «Хитрая она», — продолжила Мила. «Она была одной из причин, по которым я покинула Звенигород. Если отец тебе предложит должность советника, мне не хочется в него возвращаться». Она как-то жалобно посмотрела на меня. «А с чего ты решила, что мы в него вернемся?» — пожал в ответ плечами. «Мне пока князь ничего не предложил, да и не решил я еще. Дай сначала извини город посмотреть». «Он тебе обязательно предложит», — уверенно заявила Мила. «Но я думала, что ты со мной останешься, вскоро то «Мне вдруг показалось, что она сейчас заплачет». «Не, явно работа на публику. Вон у Сони преданность, а у нее только симпатия. Хотя они обе у меня в семье, но с другой стороны». «Я все же хотел бы освоиться пока в Скоротово, да постепенно выяснить обстановку в Звенигороде. При княжеском дворе точно какие-нибудь интриги плетутся, а влезать в них мне совершенно не хотелось. Ну вот совсем я не интриган». «Зря!» – возмутился имба. «Ты только прикинь, епта, сколько баб в Звенигороде! В вот то так, деревню, а здесь город, да еще и при князе!» «Ага, пырнут тебя ножичком и всего делов». «Почему это пырнут?» – искренне удивился имба. Если грамотно действовать. О, да ты мастер интриг, я гляжу. Нет, уважаемый имба, я в это осиное гнездо соваться не хочу. А может, там дружная семья, и ты, как всегда, видишь все в черном свете? Я аж дар мысленной речи потерял от такого наглого заявления. Денис, ты меня слышишь? А? посмотрел я на милу. Задумался. Ты что-то сказала? Так ты со мной? Давай, пока подождем и осмотримся, обтекаемо ответил. «Твой отец ничего еще не предлагал, и не расстраивайся, ты же в моей семье!» «Ну да...» Вроде немного пришла в себя. Тем временем князь прекратил миловаться со своей первой женой и въехал в город. За ним тронулись и мы. Что можно сказать о когда-то хорошо знакомом мне городе? Высотные дома, которые усердно строили в мое время вдоль скат, просто исчезли. Видимо, время и неумолимая природа окончательно их сожрали». А на месте обычных одна-двухэтажных домов старой застройки, которые когда-то тянулись вдоль дороги на въезде в город, теперь стояли новые дома, и опять деревянные. Но сразу было видно, что жил народ в Звенигороде побогаче, чем в Скоротовой Голицыны. Большая часть домов скорее походила не на какие-то там избы, а на настоящие особняки, этакие двух-трехэтажные махины с высокими заборами. Дружина выстроилась по обе стороны от своего князя, заключив его таким образом в коробочку. Мы же с Милой и Соней замыкали эту колонну в самом конце дружины. Соня показалась мне какой-то грустной. «Да вспомнилась мне», — печально ответила она, когда я поинтересовался у нее на этот счет. «Не обращай внимания». «Лучше расскажи, легче станет». Она с каким-то сомнением посмотрела на меня. «Я родилась в Звенигороде», — наконец решилась она. Мой отец был купцом и торговцем. Дела у него шли хорошо, но вот однажды он не вернулся из похода. На его караван напали разбойники, и папы не стало. Она на минуту замолчала и продолжила. Мама не могла найти работу, жизнь в городе дорогая, поэтому, когда подвернулась работа в Скоротово, мы переехали туда. А потом мама... Она всхлипнула. Мама умерла, а в Скоротово появился Красный Барон. Если бы не мило... Пришлось успокаивать Соню, к этому процессу подключилась Мила, заметившая настроение подруги, и совместными усилиями мы быстро добились успеха. Постепенно дружина князя худела, часть дружинников расходилась по домам, так что когда мы вывернули на бывшую центральную улицу Звенигорода, количество бойцов вокруг нас сильно уменьшилось. Кстати, на ней я даже увидел каменные дома, их было немного, и судя по всему, строили их на фундаментах старых домов трехсотлетней давности. Так-то обычные дома, без каких-либо наворотов, просто и лаконично, судя по вывескам, какие-то магазины. Здесь же чуть поодаль шумел рынок, побольше Галицинского, я бы сказал. А так, те же крытые прилавки и толпящийся народ, только все было как-то спокойнее, организованнее, что ли. Так что, если абстрагироваться от уродливых построек, которые строили люди, явно отдаленно знакомые со строительством, я испытал даже какую-то ностальгию. Нас встречали. По обочинам дороги выстроился местный люд, одетый по принципу «кто во что горазд». В воздух они, конечно, чепчики не бросали, но периодически я слышал недружные возгласы вроде «Да здравствует, князь!» или «Игорь виват». Может, сумасшедшей огромной народной любовью Игорь похвастаться и не мог, но то, что его в принципе любили и уважали, было заметно. Мы проехали мимо храма, лет триста назад он был новоделом, и сейчас, как ни странно, оставался пока единственным более-менее уцелевшим зданием. Нет, он, конечно, выглядел каким-то осыпающимся и грязно-серым, но, по крайней мере, относительно целым. «Наша гордость», — шепнула мне Мила. «Уцелевших после прихода зданий очень мало. Ну, если не брать замки правителей княжеств. А вот в Москве, конечно, таких строений хватает». «В Москве...» — протянул я мечтательно. Честно говоря, хотелось бы посмотреть, во что превратилась бывшая столица Российской Федерации. «Я там не была, только по рассказам знаю», — улыбнулась Мила. «Кремль, говорят, сохранился. Там нынешний правитель Московского королевства живет. Да и вообще город окружен каменными стенами». В словах девушки явно слышалось восхищение. «А еще там Академия магии». «Академия?» «Местный Хогвартс, епта!» — оживился Имба. «Не люблю Гарри Поттера. Мне Волан-де-Морт ближе». «Ну и Гермиону точно бы звалил бы, она хоть и заучка, а девка что надо!» «Помолчи, а!» Еле удержался от того, чтобы не рассмеяться над словами своего второго «я». «Ну, я планирую в Москве побывать», — сообщил ей, теперь наткнулся на сразу два горящих взгляда. «Соня и Милы, да, точно надо побывать, но это пока дальние планы, сейчас бы разобраться с текущими делами». «А что сейчас в этом храме?» — поинтересовался у княжны. «И вообще, что у вас сейчас с религией?» — поинтересовался. «В смысле?» — не поняла вопроса княжна. «Ну, богам кто-нибудь молится?» «А, вот о чем!» — протянула она. «Да, я читала, что до прихода были церкви и храмы, в которых люди молились богам. Обычно одному богу поправил я ее, а сейчас...» «Сейчас один бог. Система!» — саркастически хмыкнула княжна. «Ей все молятся». «Нет, я слышал о всяких сектах и фанатиках», — она понизила голос. «Люди кто как восприняли приход, но все возносят в системе хвалу по-разному. Есть, кто кровавые жертвы приносит, мало ли сумасшедших фанатиков». Мила нахмурилась. «Вон Юрий Московский их преследует и ни одну секту вырезал у себя в Москве. Устроил несколько храмов и своего древнего назначил архиепископом Московской системной церкви. В княжествах тоже они есть, со священниками». «Хрен на осе, вырвалось у меня. «То есть и у вас имеется тот храм, который мы проезжали?» «Ну вот он, да. Только где мы, а где Москва. Но в отличие от того же Истринского и Кубинского княжеств, храм у нас больше, у тех так, небольшие часовни. И я уже говорил, что он наша гордость. Отец Накентий, его настоятель, в целом неплохой человек, но очень строгий и принципиальный. И его не назначали, хотя номинально он подчиняется московскому архиепископу». Мы его выбрали. Он уже десять лет у нас священником. Но и мы далеко от Москвы, так что в наши дела обычно никто не лезет. Главное, дань бы платили. Лично я считаю, от того, будешь ты в системе молиться или не будешь, у тебя опыт не прибавится и уровня ты не поднимешь. По крайней мере, о таком я не слышала». «Правильно, качаться надо, а не устраивать синоды всякие!» – одобрительно проворчал имба. «Хотя монахини такие аппетитные бывают, такие чистые, непорочные!» — В отличие от твоего рта, — буркнул я, — хватит уже языком трепать. — Кстати, при храме, — продолжила тем временем Мила, — есть церковная школа, я в ней училась. — Княжна училась в обычной школе? — удивился я. — Да, отец посчитал, что я должна быть ближе к народу, Пожала та плечами и слегка поморщилась. — Мне очень не нравилось. Нет, конечно, когда отец Кенте учил читать и писать, нравилось. Но вот бесчисленные молитвы «О, великая система, помоги нам!» Она явно кого-то передразнила. В общем, слишком много было ненужного. Но приходилось терпеть. В шестнадцать лет я ее закончила. А что в академию потом не отправилась? Ты же дочь князя. Но у папы были специфические взгляды на мою дальнейшую судьбу, нахмурилась девушка. Типа девица должна быть замужем, а не мается дурью. Судя по всему, она процитировала отца. А ты хотела? Конечно, хотела. Да, отцы и дети, короче, вечная песня. Слушай, а я не спрашивал у тебя, сестры и братья есть? Братьев нет, немного помрачнела девушка. Отцу с этим не повезло, одни девочки рождались, причем от всех жен. Он несколько раз пытался понять, проклятие ли какое на нем. Опытных целителей аж из Москвы приглашал. Но никто ничего определить не смог, я самая взрослая, есть еще четверо сестер, но они совсем мелкие. Тем временем мы проехали храм и оказались на дороге, которая вела, насколько я знал, к Савино-Сторожевому монастырю и по-прежнему измененный до неузнаваемости ландшафт. Как я предполагал, на том месте, где когда-то несла свои воды Москва-река, все еще тянулся тот самый крепостной вал со стеной. Заканчивался он у стен монастыря, примыкая к ним. Так что, можно сказать, территорию нынешней Звенигород занимал немалую, и именно в монастыре и разместилась резиденция князя. Сама монастырская крепость, гордо именуемая Звенигородским дворцом, который, как и Новый Иерусалимский монастырь в Истре, оказалась пусть и потрепанной, но вполне работоспособной. Вообще неплохо местные князья здесь подсуетились. Такие сохранившиеся монастыри стали практически идеальными мини-крепостями. В сам монастырь мы въехали через ворота, которые в мое время никогда и не открывали, хотя они вроде в стародавние времена были, так сказать, парадными. Оказавшись на территории дворца Игоря Звенигородского, я, честно говоря, еле удержался от того, чтобы не присвистнуть. Не знаю, кем были местные хозяйственники, но они явно знали свое дело. Вокруг царил практически идеальный порядок. Правда, за три века от знакомого мне места сохранились лишь стены. Все остальное было новоделом. Небольшой, но симпатичный парк, три трехэтажных длинных каменных дома вдоль стен – Еще несколько деревянных приземистых, явно хозяйственных построек, если учитывать доносившееся из них ржание и хрюканье, ну и сам дворец князя, небольшой изящный особняк, построенный в готическом стиле, я изрядно удивился. От дворца к Игорю устремилось четверо детей, от пяти до десяти лет, на мой взгляд, но все девочки, за ними шли еще две женщины, возраста Серафима и также молодо выглядящие, правда до первой жены они по внешности явно не дотягивали. Но это, на мой взгляд, 13 и 14 уровень, 2 и 3 жены, Ольга и Анна, Отношение ко мне безразличие, но это понятно. И что странно, над головой детей я никакой информации не увидел. После 10 лет система появляется, сообщил мне имба, который в последнее время часто выступал в роли этакой своеобразной энциклопедии. Так что это мелочь совсем! «Сестры мои!» – рассмеялась Милой, спрыгнув с лошади, отправилась к князю, который вместе с Серафимой первым встретил бросившихся в его объятия детей. Ну а потом они облепили Милу. Виск стоял страшный. Мы с Соней молча наблюдали за происходящим. Дружинники окончательно разошлись. Осталось только трое во главе с Сафроном. Я так понимаю, в роли охранников князя. Наконец детей оттащили от Милы. Ольга и Анна церемонно поздоровались с княжной, но как-то холодно. «Да, радушием здесь и не пахло, они увели детей, а княжна вместе с отцом подошла к нам». «Что ж, Денис», – произнес князь, строго глядя на меня, – «ты сумел произвести впечатление. Вижу, что наконец-то нашел нормальную партию для своей дочери. Может, до внуков хоть доживу. Но сейчас нам надо отдохнуть. Мила, проводи наших гостей в гостевые комнаты. Да, покажи ему храм системы, пусть зайдет. У вас ведь в Китае есть такие храмы, Денис?» «Ну, да», — осторожно ответил я, — «но там не бывал». «Ну вот и побываешь, обязательно зайди», — серьезным тоном произнес князь, посмотрев мне в глаза. Его взгляд говорил больше, чем слова. Он будто отдал мне приказ, который был самым важным в моей жизни. А жутко стало. Что там за храмы такие? Из чего это вдруг меня туда буквально пинками толкают?»